года. Дорогой Франклин, я знаю, как болезненно для тебя эта тема. Но, клянусь, если бы не подаренный тобой арбалет, это был бы лук или отравленные дротики. Если уж Кевину хватило изобретательности, чтобы воспользоваться второй поправкой, он приобрел бы стандартное оружие — пистолет или охотничье ружье, которое предпочитают его более современно мыслящие коллеги. Откровенно говоря, традиционные инструменты массовых школьных убийств не только уменьшили бы допустимую погрешность, но и увеличили бы количество жертв. Один из очевидных, честолюбивых мотивов Кевина, поскольку до выступления колумбийских выскочек, через 12 дней после него он возглавлял турнирную таблицу, и можешь не сомневаться, Кевин рассматривал эту возможность задолго до четверга. Еще в четырнадцать лет он сказал себе, «Выбор оружия — половина победы, так что архаичный выбор характерен для него, хотя оказался помехой, или так может показаться». Возможно, ему это нравилось. Возможно, я передала ему собственную склонность принимать вызов. Тот же импульс и привел меня к беременности этим мальчиком. И хотя Кевин с удовольствием высмеивал свою мать, считавшую себя такой особенной, нравится тебе это или нет, маленькая мисс Международная путешественница стала еще одной обычной, невзрачной американской матерью, с болью взирающей на то, что ее дерзкий Volkswagen Луна» стал каждым пятым автомобилем на северо-востоке. Ему нравилась идея исключительности. В клавераке после «Колумбина» Кевин ворчал, что любой идиот может стрелять из ружья. Вероятно, он понял, что как арбалетчик оставит свой след в истории. Действительно, к весне 1999 года Конкурентов стало слишком много, и когда-то впечатляющие имена Люка Вудема и Майкла Карнелла уже начинали забываться. Более того, Кевин определенно красовался. Пусть Джефф Ривс импровизировал на гитаре, совито Вашингтон ловко делал штрафные броски, а Лора Вулфорд притягивала к своей очаровательной попке восхищенные взгляды всей футбольной команды. Зато Кевин Качадурян мог попасть стрелой в центр мишени или в ухо с 50 метров. Тем не менее, я убеждена, что главной его мотивацией была идеология. Не чушь об интригах, коей он обманывал Джека Марлина, а чистота, восхищавшая его в компьютерных вирусах. Раскусив непреодолимое влечение общества к извлечению какого-то четкого урока из каждого идиотского массового убийства, он наверняка кропотливо проанализировал будущий побочный результат своего собственного. Отец вечно таскал Кевина в битком забитый музей коренных жителей Северной Америки или на скучное поле боя войны за независимость. Так что любой. кто попытался бы представить его жертвой брака двух карьеристов, потерпел бы неудачу. И что бы ни подсказывала Кевину интуиция, мы не были разведены. Кевин не увлекался сатанинским культом большинства его друзей, как и он не посещали церковь, так что безбожие не могло считаться основной причиной. Его не дразнили. У него были свои, пусть неприятные, друзья. и его соученики из кожи вон лезли, чтобы не трогать его. Так что не подходило и над ним, все издевались, мы должны остановить издевательства в школах. Не в пример презираемым им болтунам, отпускающим злобные замечания в классе, или дающим экстравагантные обещания доверенным лицам, он держал рот на замке. Он не оставлял все эти посланий. и не писал сочинений о своих намерениях взорвать школу. Самый одаренный общественный обозреватель едва ли сумел бы интерпретировать сатиру, направленную против спортивных снарядов, как один из тех безошибочных угрожающих симптомов, которые должны сподвигнуть бдительных родителей и учителей на звонок, на конфиденциальные горячие линии. Но самое гениальное, если он выполнит свой трюк только с помощью арбалета, его мать и все ее сентиментальные либеральные друзья не смогут вытащить его деяние в Конгресс, как еще один аргумент в пользу контроля над продажей оружия. Короче говоря, его выбор оружия должен был обеспечить абсолютную невозможность любого толкования четверга. Проснувшись, как обычно, в 6.30, 8 апреля 1999 года, я еще не предчувствовала, что выделю этот день недели курсивом. Я выбрала блузку, которую редко надевала. Ты склонился надо мной, когда я застегивала ее перед зеркалом, и сказал, что, может, мне не нравится это признавать, но розовый цвет мне очень идет. и поцеловал меня в висок. В те дни я дрожила малейшим знаком твоего внимания и зарделась от удовольствия. Во мне вновь вспыхнула надежда. А вдруг ты передумаешь разводиться? Хотя я не хотела задавать прямой вопрос и рисковать потерей иллюзии. Я сварила кофе, разбудила Селию, помогла ей умыться и вставить глазной протез. Из глазницы еще выделялась желтоватая жидкость, и на смывание корки со стекла и с ее ресниц на манипуляции с пластырем уходило добрых десять минут. Хоть и поразительно, к чему со временем привыкаешь, я все еще испытывала облегчение, когда стеклянный глаз занимал свое место и восстанавливался водянисто-голубой взгляд целии. если не считать, что Кевина не пришлось будить трижды. Утро было нормальным. Как всегда, я восхищалась твоим аппетитом, недавно восстановившимся. Пожалуй, ты был последним американским белым протестантом англосаксонского происхождения, который все еще завтракал двумя яйцами, беконом, сосиской и подрумянином на огне ломтиком хлеба. Мне всегда хватало чашки кофе. но я любила шипение копченого окорока, аромат поджариваемого хлеба и общую атмосферу наслаждения предстоящим днем, создаваемую этим ритуалом. Одна только энергичность, с которой ты готовил свой пир, должна была очистить твои артерии от его последствий. «Посмотри на себя», — воскликнула я, «когда на кухне появился Кевин». Я тщательно подсушивала гренок для селии, поскольку чуть недожаренное яйцо казалось ей слизью. Что случилось? Вся твоя крохотная одежда в стирке? Бывают дни, когда просто просыпаешься с особым чувством, сказал он, заправляя пышную белую фехтовальную рубашку в черные слаксы, в которую ходил со мной в Хадсон Хаус. Не скрываясь, он начал складывать пять криптонитовых замков с цепями в рюкзак. Я решила, что он нашел в школе покупателей. «Кевин очень красивый», — робко сказала Селия. «Да, твой брат, разбиватель, сердец», — сказала я. «А разве нет?» Я щедро посыпала сахарной пудрой тост, склонилась к мягким белокурым волосам Селии и прошептала. «А теперь не копайся». Ты же не хочешь снова опоздать в школу. Ты должна съесть этот тост, а не подружиться с ним». Я заткнула локон ей за ухо, поцеловала ее в макушку и в этот момент заметила взгляд Кевина, убиравшего в рюкзак очередную цепь. Хотя он вошел в кухню с редкой бодростью, сейчас его глаза снова остекленели. «Эй, Кев!» — крикнул ты. Я показывал тебе, как работает эта камера. Хорошее знания фотографии никогда никому не вредило. И точно помогло мне. Иди сюда, времени навалом. Не знаю, почему ты встал так рано, но у тебя есть еще сорок пять минут. Ты оттолкнул свою грязную тарелку и открыл футляр, стоявший у твоих ног. Кевин неохотно приблизился. Похоже, этим утром Ему не хотелось весело кричать «Привет, пап!». Пока ты показывал, как работает вспышка, я почувствовала нечто знакомое. Неуклюжая версия близости твоего отца. Он всегда очень подробно объяснял всем, кто желал слушать, как работает тот или иной бытовой прибор. Герберт полагал, что достаточно разобрать часы Вселенной, чтобы раскрыть ее тайны. Ты его мнение не разделял, но наследовал привычку обращаться к механике как к эмоциональному костылю. К слову сказать, заметил ты посреди инструктажа. Я хочу на днях сфотографировать тебя на стрельбище, ухватить этот стальной взгляд, крепкую руку, позу. Как твое мнение? Мы могли бы сделать фотомонтаж для прихожей «Храброе сердце, палисад, перед. Не стоило хлопать Кевина по плечу. Его передернуло, и у меня мелькнула мысль. Как мало мы понимаем, что на самом деле происходит в голове Кевина, ибо на секунду маска спала, и его лицо скривилось от... Ну, боюсь, от отвращения. Если он позволил заглянуть в свою душу, даже на такое краткое мгновение, Наверняка у него на уме было что-то другое. «Да, пап», — с усилием выдавил он, — «это было бы здорово». Однако я выбрала именно то утро, чтобы посмотреть на нашу семью со стороны. «Все тинейджеры ненавидят своих родителей», — подумала я. «Есть нечто бесценное в антипатии, если вы в состоянии ее принять». Сели резала свой тост на нелепо крохотные кусочки. Утреннее солнце золотило ее волосы. Ты разглагольствовал об опасностях контржурного освещения. Кевин дергался от нетерпения. Меня так воодушевили эти мгновения в стиле Нормана Рокуэлла, что я подумала, не задержаться ли, не отвезти ли Селию в школу вместо тебя. Почему я не поддалась искушению? Но дети нуждаются в рутине, — решила я. И если я не проскочу в утренний час пик, придется чертовски дорого заплатить за проезд по мосту. — Заткнись! — вдруг крикнул Кевин. — Хватит! Заткнись! Мы все трое насторожились от этой спонтанной дерзости. — Мне плевать! Как работает твоя камера? ровным голосом продолжил Кевин. Я не хочу быть разведчиком рекламных мест для кучки дерьмовых продуктов. Мне не интересно. Мне не интересный ни бейсбол, ни отцы-основатели, ни решающие сражения гражданской войны. Я ненавижу музеи, и национальные памятники, и пикники. Я не хочу в свободное время заучивать Декларацию Независимости или читать Де Токевиля. Я не могу снова и снова смотреть Тора, Тора, Тора или документальные фильмы о Дуайте Эйзенхауэре. Я не хочу бросать летающую тарелку на заднем дворе. Не хочу играть в монополию с хныкающей сопливой одноглазой малявкой. Мне плевать. на коллекционирование марок или редких монет или на разглаживание разноцветных осенних листьев в энциклопедиях. И меня тошнит от сердечных разговоров папочки с сыночком о странах моей жизни, которые тебя совершенно не касаются. Ты выглядел ошеломленным. Я встретилась с тобой глазами, затем едва заметно покачала головой, Не в моем духе было советовать сдержанность, однако поколение моей матери увлекалось скороварками. После инцидента, ставшего в нашей семье мифическим, когда нам пришлось щеткой соскребать с потолка мотах, я еще в раннем детстве поняла: когда из-под свистка начинает вырваться пар, самое худшее, что вы можете сделать, это открыть крышку. Ладно. — строго сказал ты, убирая свою оптику в футляр. — Ты высказался. Так же внезапно, как взорвался, Кевин словно сдулся. Снова стал самодовольным, лишенным воображения десятиклассникам, готовящимся к очередному скучному школьному дню. — Я видела, как Кевин отгораживается от твоих оскорбленных чувств. Кое-как я полагаю... тоже были ему неинтересны. Минут пять никто ничего не говорил. И постепенно мы снова притворились, что все нормально, словно никакого взрыва Кевина и не было. Так вежливые люди делают вид, будто не слышали очень громкого пука. Однако запах остался. Если не газов, то кордита. Хотя я уже спешила, мне пришлось дважды прощаться с Элией. Я наклонилась, взъерошила ее волосы, смахнула последнюю корочку с нижних ресниц, напомнила, какие учебники она должна сегодня взять в школу, а потом крепко-крепко обняла ее. Правда, собрав свои вещи, я заметила, что она так и стоит там, где я ее оставила, потрясенная, разведя ручки, словно испачканные сухой грязью. Я подхватила ее подмышки, подняла, хотя ей было уже почти восемь, и от ее тяжести у меня болела спина. Она обвела ногами мою талию, прижалась личиком к моей шее. — Я буду скучать по тебе. Я сказала, что тоже буду скучать, хотя в тот момент не представляла, как сильно. Вероятно, ты нервничал из-за неоправданного взрыва Кевина и нуждался в тихой гавани. Твой поцелуй впервые был не легким поцелуем в щеку, а страстным поцелуем в губы. Спасибо, Франклин. Я столько раз переживала тот момент, что воспоминания выцвели и истерлись, как горячо любимые джинсы. Что касается моих сомнений, нравится ли детям смотреть, как целуются их родители, один взгляд на лицо Кевина положил им конец. Не нравится. Кевин, у тебя сегодня индивидуальные стрельбы в спортивном зале напомнила я ему, желая восстановить нашу нормальность, пока застегивала плащ. Не забудь свое снаряжение, не забуду. И еще подумай, как хочешь провести свой день рождения. Осталось всего три дня, а шестнадцатилетие важная веха. Ты так не думаешь? В некотором смысле. — сказал он уклончиво. — Не замечала, как в одно мгновение веха превращается в надгробный камень. — Как насчет воскресенья? — Возможно, я буду занят. — Как же трудно быть с ним вежливой! Но приходилось. Я не целовала Кевина. Подростки это не любят. Поэтому я легко провела тыльной стороной ладони по его лбу. и удивилась какой он влажный и холодный у тебя испарина ты хорошо себя чувствуешь как никогда сказал кевин я уже выходила из дома когда он крикнул а ты не хочешь попрощаться с элей еще разок очень смешно сказала я не оборачиваясь и закрыла за собой дверь я думал он просто смеется надо мной задним числом я понимаю что он давал мне очень разумный совет, к которому следовало прислушаться. Понятия не имею, как это проснуться с таким ужасным решением. Когда я пытаюсь это представить, то вижу, как мечусь на подушке и бормочу. Пораскинув мозгами, я, пожалуй, откажусь от этого. Или, по крайней мере, к чёрту. Я сделаю это завтра, и завтра, и завтра. Принимая во внимание, что ужасы, которые нам нравятся, называть невообразимыми, на самом деле вообразимы, и множество детей фантазирует, как они отомстят за тысячи разных пакостей. И дело даже не в сырых планах, разрывающих нашего сына, а в поразительной способности перехода от плана к действию. Мучительно копаясь в памяти, я нашла в своей жизни лишь одну аналогию, и то с огромной натяжкой. Путешествия в дальние страны, против которых я восставала всей душой. Я успокаивалась, разбивая длительную тяжелую поездку на мельчайшие составляющие части. Вместо того, чтобы отправиться на два месяца в кишащий варьем Марокко, Я могла бы просто поднять телефонную трубку. Это не так трудно. Но пришлось бы разговаривать с подхалимом на другом конце линии. Поэтому я заказывала билет, находя убежище в милосердно-теоретической природе авиарейсов на такие отдаленные даты, что они не казались реальными. И вот по почте прибывает билет. План вступает в фазу выполнения. Я отправляюсь покупать книги по истории Северной Африки, а потом набираюсь смелости и начинаю паковать вещи. Сложные задачи, разделенные на части, преодолимы. После того, как я заставляю себя сесть в такси, а потом в самолет, пути назад уже нет. Большие деяния — это множество мелких дел, выполняемых одно за другим. Должно быть, так было и с Кевином. Заказал криптониты, украл бланки, уложил цепи в рюкзак одну за другой. Позаботься о компонентах и целые проясниться, как по волшебству. На тот четверг, еще обычный старый четверг, у меня была намечена куча дел. Мы спешили уложиться в сроки, установленные типографией. Однако в редкие свободные минуты я думала о странном утреннем взрыве Кевина. В той резкой обличительной речи явно отсутствовали неопределенности, обычно свойственные подросткам. Он не горбился, держался прямо, говорил не кривя губы. Я, конечно, переживала из-за того, что он так злобно обидел своего отца. Но юноша, сделавший те резкие необдуманные заявления, очень сильно отличался от мальчика, с которым я жила бок о бок. Я понадеялась, что мы обязательно поговорим, когда душевное состояние этого незнакомого сына станет более приемлемым. Невероятная перспектива, которую я предвкушаю до сих пор. Около...